Она изображала странную сцену, похожую на лечебную процедуру в викторианском сумасшедшем доме. Возле пылающего камина сидели пять человек в фраках и цилиндрах. Они были привязаны к своим креслам за руки и за ноги, а их туловище были пристёгнуты широкими кожаными ремнями, словно на каком-то древнем самолёте. Каждому в рот была вставлена палочка, удерживаемая завязанным на затылке платком.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 На первом размашистая тень тёмно-зелёного цвета неслась над ночной землёй. Название было «Алан Гринспанс» «Ласт Флайт». На втором олела изображённая в трёх проекциях гвоздика с блоком крупно набранного текста. Гвоздика — внутриствольная подкалиберная, состоит на вооружении боевых пловцов CNN, диверсионно-разведывательных групп ВВС, мобильных десантных отрядов германских «Телевафен»,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 Впрочем, такие ассоциации могли возникнуть у меня из-за тёмного каменного пола с чёрными щелями между плит. В нём определённо было что-то древнее и мрачное. Эмиль Маратович указал мне на кресло в центре комнаты, а сам сел за рабочий стол. "Итак", сказал он, поднимая на меня глаза. "Про баблос ты уже слышал?" Я кивнул. "Что ты про него знаешь?"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 Старые банкноты не пропитываются энергией, они пропитываются только человеческим потом и кишат микробами. Я не стал бы пить их отвар даже по личному приказу товарища Сталина. Банкноты действительно играют роль в наших ритуалах, но она чисто символическая и не имеет к божественному напитку отношения. Ещё попытка. Я подумал, что если Гера ошиблась,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 Другими словами, продолжал он, в реальности происходит нечто такое, чего человек не понимает, пока сколько спит. Но игнорировать происходящее совсем он не может. И тогда ум спящего создаёт подробные сложные сновидения, чтобы как-то всё объяснить. Такое сновидение называется объективацией. Понял, сказал я.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 Знаешь, что думает корова, которую всю жизнь доят электродоильником, спросил он. Корова не думает. Не думает, просто не так, как люди, не абстрактными понятиями, а эмоциональными рефлексами. И на своём уровне она тоже очень хорошо понимает происходящее. Как? Она считает, что люди и её дети уроды, жуткие, неудачные.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 Ну вот, сказал он. Тебе осталось только сложить фрагменты в одну картину. Можешь? Я отрицательно поматал головой. Вдумайся в это, сказал Энлиль Маратович, назидательно подняв палец. Я привёл тебя прямо на порог нашего мира, поставил перед его дверью, но ты не можешь её открыть. Какой открыть? Ты даже не можешь её увидеть.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 Это просто объективация. Нужно и чтобы рационально объяснить человеку спазмы денежной сиськи, то ментальное напряжение, в котором всё время пребывает умбэ. Поскольку умбэ работает постоянно, это значит, что мне в голову пришла дикая мысль. "Памперы дует человека дистанционно?" выдохнул я. Энлиль Маратович просиял. "Умница, ну конечно. Но Так ведь не бывает, сказал я растерянно. Вспомни, откуда берёт смёд? Да, сказал я. Пчела приносит мёд сама, но она прилетает для этого в улей. Мёд нельзя передать по воздуху. Мёд нельзя, а жизненную силу можно? Каким образом? спросил я. Эмиль Маратович взял со стола ручку, придвинул к себе лист бумаги и нарисовал на нём схему. "Но представляешь, что такое радиоволна?" спросил он. Я кивнул, потом подумал ещё немного и отрицательно поматал головой. "Если совсем просто", сказал Ильимаротович. "Радиопередатчик это устройство, которое гоняет электроны по металлическому стержню взад-вперёд по синусоиде. Стержень называется антенной. От этого образуются радиоволны, которые летят со скоростью света".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 чтобы передавать и принимать энергию, надо особым образом сфокусировать её в пучок, правильно расположить антенны в пространстве и так далее. Но принцип тот же. Теперь давай нарисуем другую картинку. Элиль Маратович перевернул бумажный лист и нарисовал другую схему. Вы хотите сказать, что Умбэ это передающая антенна? спросил я. Он кивнул.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 Я добьюсь, я достигну, я всем докажу, я глотку перегрызу, выключу все деньги с этого сраного мира. Такой бывает, согласился я. Ещё бывает так. Человек думает: "Я добился, я достиг, я всем доказал, я глотку перегрыз". То же случается, подтвердил я. Оба этих процесса по переменным захватывают одно и то же сознание и могут рассматриваться как один и тот же мыслительный поток, циклически меняющий направление. Это как бы переменный ток, идущий по антенне, которая излучает жизненную силу человека в пространство. Но люди не умеют ни улавливать, ни регистрировать это излучение. Оно может быть поймано только живым приёмником, а не механическим прибором.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 А в чём ещё Энлиль Маратович задумался? М-м, ну, как объяснить? Вот представь, что человек сидит в голой бетонной клетке и вырабатывает электричество. Допустим, двигает взад-вперёд железные рычаги, торчащие из стен. Он ведь долго не выдержит. Он начнёт думать, отчего я здесь делаю? А почему я с утра до вечера дёргаю эти ручки?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 чтобы второй том воспоминаний певца Филиппа Киркорова назывался Гребцам я пел. Метафора была ясна. Непонятно было, почему именно второй том. Я подумал, что Эннлиль Маратович скорее всего хочет угостить меня одной из своих шуточек, но всё же не удержался от вопроса: а почему именно второй? А потому, сказал Эннлиль Маратович, что первый том называется Из звезда с пиздой говорит. Я вздохнул и посмотрел на первый рисунок, потом перевёл глаза на второй. Устота с его правого края казалась таинственной и даже страшноватой. Что здесь? спросил и откнул в него пальцем. Хочешь узнать? я кивнул. Эльмир Маратович открыл ящик стола, вынул из него какой-то предмет и бросил его мне. Лови.